Глава 54. Оценка мужчин Нет, неужели ж он тебе Правда приглянулся? Хмыкнул Илья, недоверчиво переводя взгляд с брата на девушку. Он же хилый совсем. Иван скрипнул зубами, старательно не глядя на Татьяну. Как еще она на это ответит, при учете того, что на самом-то деле он ей вовсе не нравится? Илья, а вы всерьез думаете, что все женщины оценивают мужчин только по гм... обильной мускулатуре? С явным сочувствием спросила Таня. Знаете, многим нравятся не только сильные, а еще и умные мужчины. Иванька типа умный, фыркнул Илья. Очень, с выражением ответила Татьяна. А вы никогда не интересовались, чем ваш брат занимается? Да ладно. Она смотрела на накачанного, подтянутого, спортивного типа с таким изумлением, что Вран чуть не зааплодировал, вовремя вспомнив, что в истинном виде это сложновато. «Да чем он таким занимается-то? Подумаешь, по кнопкам стучать! А вот так он точно не может!» Илья легко подпрыгнул, повис на ветке ивы и картинно начал подтягиваться. Лёгкость, с которой он это делал, конечно, могла впечатлить. Кого-то но только не Таню, первый муж который в спортзал ходил и тоже любил красоваться, выделываясь на турнике. Нет, разумеется, до уровня профессионального спортсмена он бы не дотянул. Но Таня на такое уже насмотрелась. Так что зачем ей хилюши на десятки подтягиваний? Не собиралась она стоять и восхищенно хлопая глазами считать вслух, сколько он может подтянуть свое тело к ветке. Правда, Танин взгляд по ней все-таки задержался, когда на ветку опустилась крупная черная птица. Таня сообразила, что сейчас будет, за секунду до происшествия. Открыла было рот, чтобы остановить Врана, а потом разумно его закрыла. По легенде, она эту птичку вольную знать не знает. «И раз, и два, и...» — про себя считала Таня. «И клюк!» а -а -а -а! Отреагировал Илья, дотянувшись подбородком до ветки, узрев прямо перед глазами крупные, сильные черные лапы с внушительными когтями и получив весьма солидный удар клювом по макушке. Не помогли Илюше ни его спортивные достижения, ни его профессиональная реакция, ни ничего ему не помогло. Грянулся он всей своей спортивно накачанной тушкой на пятую точку, машинально потянувшись одной рукой к макушке, а второй непосредственно к месту, которое так жестко сконтактировало с землей, что у великого спортсмена аж звон в ушах пошел, хотя казалось бы, какая связь между его глютую максимус и органами слуха? Да, большое дерево и падает громко, констатировал Иван. Да ты, ты, ты и одного раза не подтянешься, прорычал оскорбленный неизвестно чем Илья, проглотив все эпитеты, которыми пытался наградить проклятую птицу. «Слушай, ну что за детский сад? Мне что, тоже повиснуть на этом несчастном дереве и начать тебе доказывать, что подтянусь? Считаешь, что нам заняться нечем? Если ты от безделья маешься, то езжай домой, хоть с Алиной пообщайся. Зачем-то же ты ее сюда приволок? Тань, поехали, я тебе родник покажу». Иван улыбнулся Татьяне, которая охотно кивнула, и пошла в машину, так и оставив Илью сидеть на земле. «Не поднимать же мне его!» — подумала она. Мальчик взросленький, но не очень умный, прямо скажем. Нет, в этом ничего страшного нет. Не всем же быть, как Иван или Ромка. А вот то, что Илья самоуверенный и самовлюбленный, как страус с павлиньим хвостом, очень раздражает. И потом, что ему от Ивана-то нужно? Чего привязался? Таня не поняла главного. Илья даже не столько к брату привязывался, сколько внезапно понял что ему нравятся именно такие, как она, симпатичные, умные, с чувством юмора, а еще с тем, что Илья про себя называл «класс». С такой и к друзьям не стыдно сходить. Она выглядит не так, пусть и не так ярко, как Алинка, но клёво, особенно если присмотреться. Опять же, за словом в карман не полезет. Родителям сходу понравилось. И маме, и отцу. Тетке язык бантиком завязала так, что та только икать могла. «Но ведь не нахамила ни словом. Короче, мне такая и нужна», — думал Илья, глядя вслед машине брата. А еще и это в свете недавнего разговора с отцом, показалось самым важным, такую можно было представить рядом с собой в своем доме. Но вот только представь Алину рядом на постоянном проживании, до да на годы оторопь берет. «Нет, она крутая тёлка. Ничего не скажу. все при ней». Мужики на улице шеи вслед сворачивают. Но это если молчит. Илья отряхивался от приземления и напряженно занимался непривычным для себя делом, размышлениями о жизни. А как что-то ляпнет, то прямо уши вянут. Он, конечно, вовсе не для разговоров с Алиной общался, но вот привозить ее как невесту было как-то... Чего-то не то, — глубокомысленно заметил Илья. Поторопился. «Лады!» «Сейчас мы это исправим, а дальше надо станькой замутить. Чтоб она там не говорила, на Ваньку может посмотреть только девчонка, которая слаще этого хлюпика ничего не видала». Он неосознанно приосанился и расправил плечи, правда тут же поморщился от неприятных ощущений в ушибленных, южных регионах тела. Ворон, скрывшись в ветвях ивы, закатил глаза и от души пожалел, что в этом виде не может покрутить пальцем у виска. «Вот что бывает, когда человек только мышцами занимается, а в голову только ест», — думал он, взлетая и следуя за машиной Ивана. Как бы там ни было, оставлять Татьяну без пригляда он не собирался. Он даже Соколовскому-то сестру не доверил бы. Нет, понятно, что тот женат, верен и все такое, но ведь речь-то не об этом, а о том, что он абсолютно безбашенный тип. И Татьяну может втравить в любую авантюру» ворчал про себя ответственный Вран. Глаз да глаз за ними всеми нужен. Но что сокол, что Иван, они хоть порядочные, а вот этому Илье чего надо? Аж глаза заблестели, когда приехал и на Таню мою уставился. Хочет ее у брата отбить. Совсем кукушечка в башке охрипла. Илья, понятия не имея о состоянии голоса собственной кукушечки, собрался решать проблемы по мере их возникновения. А для этого поехал на дачу где его уже поджидала Алина. «Я не врубилась, а чего ты меня здесь бросил, а сам куда-то смотался?» Начала она, сердито хмуря широкие брови и надувая губы. «Где ты был?» «Куда надо было, туда и смотался. Где надо, там и был», лаконично ответил Илья, который, если что и знал точно, так это то, как можно легко и просто расстаться с такой, как Алина. Благо, она была уже далеко не первая клевая тёлка в его жизни. «Чё? Да ты вообще чего себе возомнил? Приволок в какую-то деревню к своим предкам. Тетка тут еще какая-то верещит, мешает, инет барахлит, еда отстойная, пироги какие-то. Тут Илья натурально рассердился. Мама его готовила очень вкусно, а еще и полезно. Она-то знала, какая это непростая штука спортивное питание. Но в празднике можно было немного и расслабиться. «Хотя бы чуть-чуть!» «А тут приехала эта бровастая цаца, и давай ее пироги критиковать!» Слово за слово, и вскоре в комнаты Ильи бушевал дивный скандал. «Да я в сто раз лучше тебя найду!» Взвизгивала оскорбленная до глубины души Алина, собирая вещи. «Ты вообще отстой!» «Сама такая!» Содержательно отвечал Илья. «Вали, воздух чище будет!» «Отвези меня в Москву!» «Сама доедешь!» «Или что, электрички не для таких?» Алина начала бурно рыдать, пришлось вмешаться маме Ильи, которая, вернувшись от соседки, решительно приказала сыну девушку отвезти домой. «Илья, ты же сам Алину сюда пригласил? Вы поссорились?» «Бывает. Но вот так заставлять девушку добираться до дома нельзя. Отвези и возвращайся». Всю дорогу до Москвы Илья переругивался с Алиной, напрочь перекрыв себе возможность улучшения отношений с ней. Последней каплей было ее заявление, что она не только в спортзал к нему не придет, а и на одном поле с таким болваном не сядет. Да и катись! резюмировал Илья, разворачивая машину. Нашла цаца, тоже мне, таких в любом спортзале по три штуки на каждый тренажер. Когда он приехал, выяснилось, что ему опять надо в Москву отвезти тетку. Так, Илья, поехали, отвезешь меня домой, скомандовала Галина вдоволь ругавшись с младшим братом, что вообще-то ее ошеломило. Она, как старшая сестра, все детство с ним возилась и считала себя чуть ли не его второй матерью, благо Васька ее довольно часто слушался. А тут что? Раскричался, разругался. Охамел совсем, злилась Галина. «Вот погоди у меня, Васенька, вот уеду. Сам будешь со всем своим семейством и хозяйством разбираться!» Думала она, почему-то уверенная в том, что и то, и другое без ее ценных указаний не выживет. А тут еще младший племянничек бузить начал. «Да с чего это мне опять куда-то ехать? Ладно, Алину я пригласил, мне и отвозить. А тебя, тёть, я не звал, ты сама приехала. Максимум до электрички довезу. Не хочешь? Тогда пешком иди. А где Ванька с Татьяной, кстати?» Возмутился Илья. «Пусть он тетю и отвозит». Иван в этот самый момент внезапно обнаружил, что проговорил с Таней больше двух часов, но ничуть не заскучал за это время. Причем разговаривали они обо всем. О норушном доме и его обитателях, о работе, и Ивана, и Татьяны, о семьях, о фильмах и книгах, о музыке, о той, которая нравилась, и о той, от которой уши вянут. Короче, обо всем, что приходило на ум. И при этом она не кокетничает, не вешается мне на шею. Тут же припомнил некоторые уловки своих студенток и вздохнул. Но и не изображает из себя гранд-даму, которая случайно оказалась в одном помещении с мужланом низшего уровня, — думал Иван. А чего это я раньше-то ее толком не видела? Сестра Чернокрылова и все. А ну вон оно как. С этим глубокомысленным замечанием поспорить было сложно. Они сидели на бревне, положенном около небольшого водоема, Таня не отрываясь, смотрела на переливающуюся на солнце гладкую водяную шапочку родничка, упорно выныривающую на поверхность воды. Слушала, как журчит ручей, как поют птицы, как Иван очень смешно рассказывает о своем кафедральном институтском начальстве, которое изо всех сил старается разнообразить рабочую жизнь подчиненных, И было ей неожиданно хорошо. Иван ничем не смущал, не раздражал, не надоедал, Видимо, она к нему уже привыкла и воспринимала его как своего хорошего знакомого. «Да еще такого, который в курсе нашей не очень-то простой реальности», — сформулировала она. «И это дорогого стоит. Да и вообще, с ним спокойно и приятно. А еще появилось забавное ощущение, что настоящего Ивана я сегодня вообще первый раз увидела. Он только-только из работы вынырнул» и, кажется, сам удивился тому, что вокруг него целый мир. Отвык, наверное, бедняга. Она угадала. Иван, ощутив близкое окончание огромного объема работы, которая не позволяла ему и голову поднять, внезапно увидел и окружающую его весну, и этот лесок, который он в детстве знал до последнего деревца, и родник, который когда-то сам очищал от наваленного туда мусора, и девушку рядом которую, кажется, тоже знает уже давным-давно, хотя, конечно, это не так. Вран тоже анализировал общение сестры с научным руководителем. Не наглеет, но начал смотреть заинтересованно. И это правильно вообще-то. Таня у меня самая лучшая. Только вот надо понять, нам-то Станей, эта его заинтересованность нужна. Ворон склонил голову на бок и внимательно осмотрел Ивана. «С одной стороны вроде как ничего, а с другой...» Голова склонилась в другую сторону. «И ничего такого особенного. Он все равно мою Таню не заслуживает. А еще у него тетка мерзкая, брат-глупень и отец-баран какой-то». Тут в рану вспомнились его отец и братья, и он слегка устыдился. В конце концов, наличие сложных родственников — это вовсе не вина Ивана. «Ладно». «Пока Тане он не надоел, пусть поговорят», — решил он. Когда пришла пора возвращаться, Иван пожалел, что время прошло так быстро, но деваться было некуда. Уже действительно надо было ехать. «Я уж думал, что вы того. Чем-то таким интересным занялись, что про все забыли», — хохотнул Илья, окидывая брата и Таню пристальным взглядом. «А ты не думай на те темы, которые тебя не касаются». Иван машинально заслонил Татьяну плечом, Ему неприятно стало, что брат так пристально рассматривает его спутницу. «А где эта наша тетушка?» «Да пока ты девушку по здешним лесам до да кустам возил», — хмыкнул Илья. «Я вот делом занимался. Тетку на электричку доставил. Она с батькой разругалась в прах. Вот и решила уехать. Кстати, Алинка тоже свалила. Мы расстались. Так что я сейчас свободен, как вольный ветер». Это он проговорил, глядя в упор на Таню которая не обратив на его слова ни малейшего внимания, взяла под руку Ивана и зябко повела плечами. Пойдем в дом. Заторопился Иван. Ты замерзла. Надо же. А он оказывается не только программы видит. Развлекался вран, наблюдая за своим руководителем, который завел Таню в дом, прикрыл за ней дверь, а потом развернулся к Илье, который им только что на пятки не наступал и прошипел: "Тебе чего от нее надо?". «Чего привязался?» «А что, только ты можешь моих девушек уводить? Мне нельзя?» «Я у тебя никого не уводил». «Да ладно! А Маринка?» «Она только и жаждала на тебя повеситься. Мне прямым текстом заявила об этом. Я-то тут при чем? «А то я не знаю, что это все ты!» ерился Илья. Ты просто у девушек не котируешься. Вот и самоутверждаешься так». «У тебя мозги в нижние регионы провалились и там застряли, когда ты сывый грохнулся». Холодно осведомился Иван. «Марина твоя повелась на то, что у программистов зарплаты большие. Моего участия в этом не требовалось ни малейшего. А если посмеешь к Тане подойти, пожалеешь». «Посмею? Да она, небось, ничего круче тощего заучки и не видела, раз на тебя клюнула. А посмотрит на нормального мужика и...» «Мальчики?» «Что вы тут застряли?» Голос мамы заставил братьев отскочить друг от друга. Пойдемте обедать. Танечка мне уже помогла на стол накрыть». До вечера сажали картошку. Причем Илью и Ивана мама расставила по противоположным концам огорода. Очень уж понятно было, что между ними явственный искрит. Таня помогала Ивану и постоянно ловила на себе достаточно выразительные взгляды Ильи. «Да ладно, он что, серьезно? удивлялась она, А потом и убедилась в этом, когда, воспользовавшись тем, что Иван пошел к родителям попрощаться, Илья вывернулся из-за дома и попросил ее телефон. Нет, не дам, покачала головой Татьяна. Ну, почему? Я что даже шанса недостоин? Я приехала с твоим братом. Причем тут какие-то шансы? Недоумевала Таня. о чем ты вообще? Ну и ладно, я все равно ее найду. Раз она ветеринарша, значит можно через Инет поискать. — рассудил Илья, глядя вслед машине брата. «А дальше вообще фигня. Возьму какого-нибудь щенка или котенка и приеду к ней, типа подобрал. Никуда она от меня не денется». «Кра!» — раздался над его головой громкий воруний клич. Илья задрал голову вверх и получил хороший такой шмат склизких водорослей прямо на физиономию. «И чего сегодня такое с птицами?» «И ведь, что странно, подарочками одаряли только Галку и Илюху. К чему бы это?» — недоумевал Василий Иванович. Возвращение вышло забавным. Когда Иван поставил машину в гараж, и они с Таней и Враном начали подниматься по гостиничной лестнице, первым, кого они увидели, был Гудини, который волок огромный, просто огромнейший комок рыжей шерсти. э, -э кажется, кот у тебя слегка ощипанный» предположил Иван. «Чего-то мне кажется, что вы преуменьшаете!» Вран оценил размеры добычи карбыша и пожал плечами. «И кто это его так?» «Как кто?» — хихикнула рядом Шушана, возникшая на ближайшем подоконнике. Басина, конечно!»